Глава четвертая Они вышли. От лестницы в обе стороны уходил коридор. Палата Рэйчел была слева от лестницы, примерно посередине коридора. — Это единственный выход? — спросил Тедди, и Коули кивнул. — С крыши сюда нельзя проникнуть? — спросил Чак. Коули помотал головой. — На крышу! «Можно попасть только по пожарной лестнице с южной стороны здания. На лестницу ведет специальная дверь, которая всегда заперта. Ключи от нее есть только у персонала. Чтобы попасть на крышу, ей пришлось бы спуститься вниз, выбраться наружу, воспользоваться ключом и по пожарной лестнице залезть на крышу». «Но крышу проверяли?» — кивок. «Как и все комнаты в этом корпусе! Сразу же! Как только обнаружили, что она исчезла!» Тедди показал пальцем на санитара, сидевшего возле лестницы за столиком. «Это круглосуточный пост?» «Да». «Значит, кто-то здесь сидел прошлой ночью?» «Санитар Гантон, кстати сказать!» Они подошли к лестнице. «Короче...» — сказал Чак, вопросительно подняв брови. — Да, — согласился Тенди. — Короче, — повторил Чак, — мисс Соланда из запертой палаты попадает в коридор, спускается по ступенькам. Они спустились на один пролет, и Чак показал большим пальцем на другого санитара, дежурившего на лестничной площадке второго этажа. — Незаметно проходит мимо второго санитара — Непонятно как, вероятно, сделавшись невидимкой, спускается еще на один этаж и выходит наружу. На нижнем этаже они увидели перед собой просторную комнату с несколькими кушетками вдоль стен, большим раскладным столом и складными стульями в центре. Через эркеры комнату заливал уличный свет. «Комната отдыха!» — сказал Коули. «Здесь пациенты в основном проводят вечера. Вчера в ней состоялась групповая терапия. Вы видите портик, а за ним пост медицинской сестры. После отбоя здесь собираются санитары. Вообще-то они должны драить пол, мыть окна и тому подобное. Но чаще всего мы их застаем за картами». «А прошлой ночью?» По свидетельству тех, кто вчера находился на дежурстве, карточная игра была в самом разгаре. Семеро мужчин, сидя за столом у подножия этой лестницы, резались в покер. Положив руки на бедра, Чак шумом выпустил из легких воздух. И тут наш человек-невидимка поворачивает направо или налево. Повернув направо, она попала бы сначала в столовую, потом в кухню, а за ней зарешоченная дверь с сигналом тревоги, который включается в девять после ухода кухонного персонала. Повернув налево, она должна была бы пройти мимо поста и комнаты отдыха для врачей. Оттуда нет выхода наружу, их только два. В противоположном конце или по коридору за лестницей... У обоих выходов вчера дежурили люди. Коули глянул на часы. «Господа, у меня совещание. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь к медперсоналу или лично к Макферсону. Он непосредственно занимается поисками и располагает всей необходимой информацией. Ужин для персонала ровно в шесть, в большой столовой. Она находится в цокольном этаже общежития для санитаров». После ужина все соберутся здесь, в комнате отдыха, и вы сможете поговорить с любым, кто дежурил прошлой ночью, когда произошел инцидент». Он вышел в дверь, и они смотрели ему вслед, пока он не скрылся из виду, свернув налево. «Без крота тут явно не обошлось. Что скажешь?» — спросил Тедди. «А мне нравится версия человека-невидимки». «Может, она знает магическую формулу и сейчас наблюдает за нами, а?» Быстро глянув через плечо, он снова обратился к Тедди. «Есть над чем поразмыслить!» Во второй половине дня они присоединились к поисковой партии и двинули вглубь острова. Бриз потеплел и словно налился тяжестью. Большая часть территории была во власти дикой природы. поля поросшие сорняками и высокой травой, за ноги цеплялись корни старых дубов, в тело впивались колючие побеги. Эти буйные заросли в основном были непроходимыми, даже если ты держал в руке мачете, как некоторые из охранников. У Рэйчел Соландо не было мачете, но даже если бы и был, сама природа вытолкнула бы ее на берег. В глазах Тедди вся поисковая экспедиция выглядела бессмысленной, так как кроме него и Чака в конечный успех, кажется, никто не верил. Люди угрюмо прочесывали периметр, глядя себе под ноги. В какой-то момент, обогнув россыпь черных валунов, они увидели перед собой утес, уходивший в море. Слева, за травостоем, где мох, репейник и кусты с красными ягодами, Образовали немыслимый клубок, виднелась прогалина, тянувшаяся до подножья низких холмов. Холмы постепенно подрастали, так что каждый следующий был выше предыдущего, и последним в ряду был зазубренный утес. Тедди обратил внимание на овальные проемы на боку утеса. «Пещеры?» — обратился он к Макферсону. «Есть несколько?» — кивнул тот. — Вы их осмотрели? Макферсон, вздохнув, сложил домиком ладони от ветра и закурил тонкую сигарету. — У нее две пары обуви, пристав, и обе остались в чулане. Как можно босиком пройти по этим джунглям, через которые мы такое как продрались, потом по этим валунам, да еще взобраться на утес? Тедди показал на самый пологий холм за прогалиной. А если она выбрала обходной маршрут и поднялась наверх с западной стороны? Макферсон ткнул пальцем рядом с пальцем Тедди. «Видите, где обрывается прогалина? У кончика вашего пальца. Это болото. А подножие холмов поросло ядовитым плющом, виргинским дубом, сумахом и тысячу всяких сорняков, у которых колючки размером с мой член». «Такие же большие или такие же маленькие?» Обернувшись через плечо, полюбопытствовал шедший впереди Чак. «Средние!» — улыбнулся Макферсон, и Чак, понимающе кивнул. «Что я хочу сказать, господа? У нее не было другого выхода, кроме как держаться береговой линии, которая, в какую сторону ни иди, довольно скоро обрывается». Он показал на утес. «И ты упираешься в скалу!» Часом позже они уткнулись в ограждение на противоположной стороне острова. За ним виднелись старый форт и маяк, обнесенный забором. У ворот стояли два охранника с винтовками наперевес. «Водоочистка?» — спросил Тедди. Макферсон подтвердил кивком. Тедди перевел взгляд на Чака. Тот вопросительно поднял брови. «Водоочистка?» — повторил свой вопрос Тедди. За ужином к ним никто не присоединился. Они сидели одни в волглой одежде от случайных капель, заброшенных теплым бризом с океана. В сумерках за окном погромыхивало. Бриз перерастал в настоящий ветер. — Из запертой палаты, — произнес Чак. — басая сказал Тедди, — мимо трех внутренних постов охраны И куча санитаров. «Басая!» — повторил Чак. Тедди повозил по тарелке полоконца картофельной запеканки с мясом. «Поверх стены с проволокой под током или через охраняемые ворота в эту свистопляску». Ветер сотрясал здание и саму тьму за окном. «Басая! Никем не замеченная!» чак пожевал еду отпил кофе если кто то на острове умирает не без того правильно куда его девают хоронят чак кивнул ты сегодня где нибудь видел кладбище тедди покачал головой может где то за забором ага как и их водоочистка чак отодвинул от себя под и откинулся на спинку стула. — Кто на очереди? — Медперсонал. — Думаешь, от них будет толк? — А ты? Чак усмехнулся. Он закурил, не спуская глаз с Тедди, а его усмешка перешла в тихий смех, в такт которому изо рта повалил дым. Тедди стоял посередине комнаты, а медперсонал сидел вокруг него. Руки он положил на спинку металлического стула. Рядом Чак, руки в карманах, привалился спиной к балке. «Я полагаю, вы все в курсе, зачем мы здесь собрались?» — начал Тедди. «Прошлой ночью совершён побег. Насколько мы можем судить, пациентка исчезла. У нас нет доказательств, подтверждающих предположение, что пациентка исчезла без посторонней помощи. «Вы со мной согласны, Макферсон?» «Ага. Оценка ситуации на данный момент точная». Тедди уже собирался продолжать, когда подал голос Коули, сидевший рядом с медсестрой. «Господа, вы не представитесь? Не все мои коллеги с вами знакомы!» Тедди встал во весь рост. «Федеральный судебный пристав» Эдвард Дэниелс. А это мой партнер, федеральный судебный пристав Чарльз Ауле. Чак помахал присутствующим и снова убрал руку в карман. А тэдди продолжил. «Макферсон, вы с вашими людьми прочесали остров». «Так точно». «И что вы нашли?» Макферсон распрямился на стуле. «Ничего, что указывало бы на женщину в бегах». Ни оторванного лоскутка, ни отпечатков ног, ни примятой травы. Течение вчера было сильное из-за мощного прилива, поэтому о заплыве говорить не приходится. Она могла попытаться. Это подала голос медсестра Кэрри Марино, худенькая, с копной рыжих волос, которые она распустила, как только вошла в комнату. Марина положила белую шапочку на колени и пальцами обеих рук лениво расчесывала гриву, что можно было бы принять за жест усталости. Но, судя по реакции мужчин, из-под бросавших на нее взгляды, сигнал, который она посылала, означал приглашение в постель. «Что вы сказали?» — переспросил Макферсон. Расчесывание прекратилось, и обе руки упали на колени. «Может, она попыталась отправиться в плавь и утонула?» «Тогда бы ее уже выбросило волной на берег!» Коули зевнул в кулак. «Вон какой прилив!» Марина подняла руку, словно собираясь попросить у всех прощения, но сказала другое. «Я подумала, это заслуживает внимания». спасибо — произнес Коули. — Пристав, пожалуйста, задавайте свои вопросы. У всех позади долгий трудовой день. Тедди оглянулся на Чака, и тот ответил выразительным взглядом. Пропавшая пациентка, известная своими насильственными действиями, разгуливает на свободе, а все думают только о том, чтобы поскорее завалиться спать. — Мистер Гантон! Сообщил нам, что в полночь он заглянул к мисс Соландо и не обнаружил ее у себя. Замки на оконной решетке и на двери остались нетронутыми. «Мистер Гантон, прошлой ночью между десятью и двенадцатью ваше наблюдение за коридором на третьем этаже ни разу не прерывалось?» Несколько голов повернулись в сторону Гантона, и Тедди слегка смутился. В насмешливых взглядах читалось, и этот учителишка задает вопросы лучшему ученику класса. Гантон отвечал, разглядывая собственные колени. «Только когда я заглянул к ней и не застал в палате». «То есть секунд тридцать». «Если не пятнадцать», — он поднял глаза на Тедди. Комнатка-то крошечная. А в остальном? А в остальном? В десять всех заперли. Она была последней. Я сидел на посту возле лестницы, и за два часа никто не проходил. И вы ни разу не отлучались? Нет, сэр. За чашкой кофе, например. Гантон помотал головой. Вот что, ребята, сказал Чак. отрываясь от балки. «Давайте пофантазируем. Допустим...» Это не более чем предположение и ничего личного, мистер Гантон. «Допустим, каким-то образом мисс Соландо прошмыгнула по потолку. Раздались смешки. И оказалась на лестнице, ведущей на второй этаж. Мимо кого ей пришлось бы пройти?» Санитар Альбинос с крашенными оранжевыми волосами поднял руку вас зовут спросил тедди глен глен майга «Окей, кей глен вы были на посту всю ночь ну да глен с напором сказал тедди ч санитар оторвал взгляд от ногтя, из под которого выковыривал грязь как на духу глен посмотрел на Коули, потом снова на пристава. «Всю ночь!» глен я жду!» Под пристальным взглядом Тедди у санитара расширились зрачки, и, наконец, он выдавил из себя. «В туалет разок сходил!» Коули всем телом подался вперед. «Кто вас заменил?» «Я только отлить, сэр, по-быстрому!» «Извиняюсь. И долго вы отсутствовали?» — спросил Тедди. глен повел плечами. «Минуту, не больше. Минуту. Вы уверены?» «Я же не верблюд!» — не спорю. «Зашел, вышел! Вы нарушили протокол!» — снова вмешался Коули. «Господи!» «Да, сэр, я...» «Сколько было на часах?» — спросил Тедди. «Одиннадцать тридцать, около того». Страх Глена перед главврачом перерастал в неприязнь к Тедди. Еще пара вопросов, и дело закончится откровенной враждебностью. «Спасибо, глен Кивком Тедди дал понять партнеру, что пришла его очередь. «В одиннадцать-тридцать или около того игра в покер была в разгаре?» — вступил Чак. Несколько голов повернулись друг к другу, потом к Чаку, затем какой-то чернокожий кивнул, а за ним закивали и остальные. «Кто еще играл в карты в это время?» Четыре черных и один белый подняли руки. Чак сосредоточился на самом активном, на том, который первым кивнул и первым поднял руку. Такой сбитый толстячок, чья бритая голова сияла в лучах света. — Имя? — Трей, сэр! Трей Вашингтон! — Где вы все сидели, Трей? Толстячок ткнул пальцем в пол. — Примерно здесь! В центре комнаты лестница была прямо перед нами и обе двери передняя и задняя, просматривались чак встал рядом чтобы удостовериться хорошо ли видны обе двери и лестница да все видно трей понизил голос сэр вы вывор все про пациентов а врачи и сестры они нас недолюбливают вот в карты играть не дают Если кто идет, то сразу хватайся за швабру. И как? Успеваете? улыбнулся Чак. Молнию видали? Ну. Против меня со шваброй она тихо кот. Санитары покатились со смеху, двое чернокожих тыкали пальцами соседей в бока, даже медсестре Марина не удалось скрыть улыбки. Тут-то Тедди понял, что пока не здесь Чаку отведена роль доброго следователя. Он умел находить с людьми общий язык вне зависимости от их социальной принадлежности, цвета кожи и языка. Непонятно, как они там, в Сиэтле, его отпустили даже при подружке японки. тэдди же был такой бычок. Те, кто принимал его таким, как это было на фронте, довольно быстро становились его корешами. Но поначалу чувствовалось напряжение. «Ну все, все!» Чак поднял руку, чтобы утихомирить честную компанию, хотя сам посмеивался. «Итак, Трей, вы все сидели возле лестницы и играли в карты. В какой момент вы поняли, что что-то не так?» «Когда Айк, э то есть мистер Гантон, закричал сверху?» «Звоните смотрителю, у нас побег!» «И во сколько это было, помните?» «Двенадцать ноль две и тридцать девять секунд!» У Чака брови полезли вверх. «Вы что, циферблат?» «Нет, сэр, но я первым делом на него смотрю, ежели что не так. Как ЧП, так мы все заполняем СОП». Сообщение о происшествии. А там первый вопрос — во сколько? Сами-то их не раз, небось, заполняли. Это у нас на автомате. я же такая неприятность, сразу смотришь на часы. Несколько санитаров согласно покивали, сопроводив это дружными ага, как певчие в хоре. Чак поглядел на напарника, словно спрашивал. Воры зашлись, да? Значит, двенадцать ноль две. — повторил Чак. — И тридцать девять секунд! Тедди Гантону. — Эти две лишние минуты после полуночи появились из-за того, что вы успели проверить несколько палат до того, как добрались до мисс Соландо. Гантон кивнул. — Ее палата, пятая по коридору. — Когда появился смотритель? — спросил Тедди. Первым появился Хиггсвилл, охранник. Харсон дежурил перед входной дверью. Это было в 12.06 и 22 секунды. А смотритель пришел через 4 минуты, и с ним 6 человек. Тедди повернулся к медсестре Марину. «Вы услышали шум и...» «Я заперла пост медицинской сестры». направилась в комнату отдыха, как раз, когда туда через переднюю дверь входил Хиггсвилл. Она пожала плечами и закурила. Остальные восприняли это как сигнал и тоже засмолили. «Никто не мог прошмыгнуть мимо вас на посту?» Положив подбородок на тыльную сторону ладони, она взирала на пристава сквозь облако дыма. «Прошмыгнуть куда?» в отделении гидротерапии чтобы оказаться запертой в цементной коробке среди ванны маленьких купален а эту палату осматривали да пристав ответил макферсон усталым голосом сестра марина вы ведь участвовали в групповой терапии накануне вечером сказал тенди да там не случилось ничего необычного смотря что вы подразумеваете под необычным. — Простите? — Это психбольница, пристав. Для невменяемых преступников день у нас редко проходит в обычном режиме. Тедди в ответ кивнул со слабой улыбкой. — Спрошу иначе, не произошло ли во время вчерашней групповой терапии чего-то такого, что отличалось бы от... Хм. «Нормы», — подсказала она. Это вызвало улыбку у Коули и несколько смешков. Тедди кивнул. С минуту она думала, а тем временем пепел на кончике ее сигареты посерел и уже начал загибаться. Заметив это, она стряхнула его в пепельницу и вскинула голову. «Нет, уж простите». «А мисс Соланда вчера что-нибудь говорила?» кажется — Пару раз — да. — На тему? Марина бросила взгляд на главврача. — В виде исключения ради приставов мы можем нарушить правила конфиденциальности, — сказал тот. Она кивнула, хотя было видно, что она не в восторге от такого решения. — Мы говорили о том, как сдерживать свою ярость. В последнее время у нас было... несколько случаев неподобающих вспышек, а именно шум, крики, выяснения отношений и тому подобное. Ничего экстраординарного, так, небольшие стычки, связанные вероятно с недавней тепловой волной. Так что вчера мы обсуждали подобающие и неподобающие способы проявления беспокойства и недовольства. У мисс Саланда в последнее время были приступы ярости? У Рэйчел? Нет. Она только в дождь приходила в возбуждение. И вчера на терапии об этом говорила. Я слышу дождь, я слышу дождь. Его еще нет, но скоро пойдет. А что будет с едой? С едой? Марина загасила сигарету и покивала. Рэйчел раздражала кормежка. Она постоянно жаловалась. По делу? Спросил Тэнди. Марина вовремя заморозила полуулыбку и опустила взгляд. «Кто-то, возможно, согласится с такой точкой зрения. Мы не оцениваем мнения и мотивы в моральных категориях, хорошо или плохо». Тедди, понимающе кивнул. «Вчерашнюю групповую терапию вел доктор Шин. Он здесь присутствует?» Никто не отозвался. Несколько мужчин затушили свои сигареты в пепельницах, стоявших между стульями. В конце концов Коули сказал, — Доктор Шин уехал сегодня на утреннем пароме, на том самом, на котором вы потом приехали. — Почему? — Плановый отпуск. Но нам надо с ним поговорить. — У меня есть его обзоры групповых занятий с комментариями, — сказал Коули. Вчера в десять вечера он ушел из главного корпуса к себе, а поутру уехал. Его отпуск давно планировался и все время откладывался. Мы не видели причину его задерживать. Тедди обратился к Макферсону. — С вашего одобрения? — тот кивком подтвердил. — Объявлена строгая изоляция в связи с побегом, — сказал Тедди. как вы могли позволить кому-то покинуть территорию? — Мы проверили, где он находился прошлой ночью, — ответил Макферсон. — Мы все взвесили и не нашли причин, чтобы его задерживать. — Он врач, — подчеркнул Коули. — Мать честная, — тихо выдохнул Тедди. — Грубейшее нарушение предписаний, установленных для всех учреждений пенитенциарной системы. А все ведут себя так, будто ничего не произошло. Куда он уехал? Простите? Вы сказали, что он уехал в отпуск. Куда именно?» Коули, припоминая, поднял глаза к потолку. «В Нью-Йорк, по-моему. Там его семья. Парк Авеню». «Мне нужен его номер телефона», — сказал Тедди. «Я не понимаю, зачем?» «Доктор», — перебил его Тедди, — «мне нужен номер телефона». «Вы его получите, пристав!» Коули смотрел в потолок. «Что-нибудь еще?» «Да уж», — произнес Тедди. Коули опустил взгляд на пристава. «Телефон», — сказал Тедди. Из телефонной трубки на посту медицинской сестры раздавалось тихое шипение. За стеклом было еще четыре аппарата, но когда доступ к ним открыли, результат оказался таким же. Тедди и доктор Коули отправились к центральному коммутатору на первом этаже главного больничного корпуса. Оператор поднял глаза, когда они вошли в дверь. Гарнитура висела у него на шее. «Сэр», — обратился он к главврачу, — «связи нет, даже по радио». «Погода вроде ничего», — оператор пожал плечами. «Я пытаюсь прорваться. Проблема не в том, какая погода у нас, а в том, что творится на материке». «Продолжайте», — сказал Коули. «Если связь восстановится, дайте мне знать. Этому джентльмену надо сделать важный звонок». Оператор кивнул и, отвернувшись, надел наушники. Воздух за окном напоминал задержанное дыхание. «Что произойдет, если вы не появитесь в положенное время?» — поинтересовался Коули. «В головном офисе?» — уточнил Тедди. «Сообщат об этом в вечернем докладе. А если не появлюсь в течение сорока восьми часов, все задергаются». Коули, понимающе кивнул. «Может, к тому времени все закончится?» «Закончится?» — удивился Тедди. «Еще ничего не началось». Коули передернул плечами и направился к железной двери. «Часов в девять! Я собираюсь пропустить стаканчик и выкурить сигару другую. Можете заглянуть ко мне домой вместе со своим партнером?» «Вот как», — сказал Тедди. «Значит, мы сможем поговорить?» Коули притормозил и развернулся в его сторону. Темные деревья за окном раскачивались и шелестели листвой. «А чем мы, пристав, занимаемся?» Чак и Тедди шли по территории в сгустившихся сумерках, физически ощущая, как надвигающийся шторм Накапливает в себе духоту, словно природа забеременела и ее все больше распирает. «Чушь какая-то», — сказал Тедди. «Угу. Товар с гнильцой. Как баптист, говорю тебе. Аминь, брат». «По поводу, брат?» «Да всей этой болтовни. Я год проработал в Миссисипи». «Да ну! Аминь, брат». тэдди стрельнул у него еще одну сигаретку и закурил. «Позвонил в головной офис?» — спросил Чак. Тедди мотнул головой. «Нет телефонной связи!» Он махнул в сторону неба. «Штормовой фронт!» Чак выплюнул табачную крошку. «Штормовой фронт! Где?» «В воздухе, не чуешь?» — сказал Тедди. «Хотя, чтобы вырубился центр ком...» «Центр-ком», — хмыкнул Чак. «Ты дембельнулся или все еще ждешь соответствующей бумаги?» «Коммутатор», — поправился Тедди, отмахнувшись сигаретой. «Называй как хочешь. Радиосвязи, кстати, тоже нет». «Чего-чего?» — у Чака округлились глаза. «И радиосвязи? У них нет и радиосвязи, босс!» т дикий в кум подтвердил мы заперты на острове где разыскивается женщина бежавшая из запертой палаты миновавшая четыре поста с охраной и комнату где куча санитаров резались в покер перемахнула черезтрхметровую каменную стену поверх которой протянута проволока под потокком проплыла одиннадцать миль против гневливого течения «Чтобы добраться до материка?» «Гневливого, хорошо сказано, и холодного. Градусов девять?» «Тринадцать максимум. К тому же ночью». «Считай девять». «Тедди, вот что я тебе скажу. Вся эта история...» «Да еще отсутствующий доктор Шин». «Тебе это тоже показалось странным?» «Я уж засомневался. Мог бы и больше расковырять задницу этому Коули». Тедди засмеялся, и его смех, унесенный ночным ветром, растаял в волне далекого прибоя, словно его и не было. Словно этот остров и просоленное море хватали то, что вроде бы принадлежало тебе и... «Если мы нужны, чтобы эта история попала на обложку журнала?» «А? Что, если мы нужны, чтобы эта история попала на обложку журнала?» — повторил Чак. что если нас сюда вытащили для того, чтобы помочь им поставить все точки над «и». Конкретнее, Ватсон. Очередная улыбка. Ладно, босс, следите за моей мыслью. Ну-ка, ну-ка. Предположим, некий врач по уши влюбился в некую пациентку. Мисс Саланда. Все видели ее фото. Привлекательная особа. «Привлекательная? Да эта девушка с картинки в личном шкафчике американского солдата!» «И вот она обработала нашего паренька шина!» «Поняли, куда я клоню?» Тедди отбросил недокуренную сигаретку, искорки вспыхнули на ветру и вместе с окурком унеслись прочь. «Шин привязывается и решает, что не может без нее жить!» «Здесь ключевое слово «жить» вдвоем в большом мире, и они делают ноги с этого острова. А в эти минуты, может быть, сидят на концерте толстяка Домино». Тедди остановился перед оранжевым торцом общежития для персонала. «Но тогда почему они не вызвали ищеек?» «Они и вызвали, по протоколу». А на материке подумали, кого бросить на такое дело, и решили послать нас. Если они здесь покрываются участника побега, то мы им нужны в качестве алиби. Дескать, все сделано согласно букве закона». «Окей», — согласился Тедди. «Но зачем им покрывать шина?» Чак уперся подошвой ботинка в стену, чтобы поразмять колено, а заодно прикурил. «Не знаю». Это еще надо обмозговать. Если Шин действительно увез ее отсюда, то он должен был кое-кого подмазать. Как пить дать? Многих людей. Нескольких санитаров, парочку охранников. Кого-то на пароме, может и ни одного. Если он уехал на пароме, у него могла быть собственная яхта. Тедди на пару секунд задумался. «Он человек не бедный, парк-авеню», сказал Коули. «Значит, собственная яхта». Тедди поднял глаза к тонкой проволоке поверх стены. Атмосферу распирало, как пузырьки воздуха. «Вопросов больше, чем ответов», — произнес Тедди после паузы. «То есть?» «Что значит этот шифр в палате Рэйчел Соландо?» Она же сумасшедшая. Но зачем показывать его нам? Я хочу сказать, если это операция прикрытия, то не проще ли, чтобы мы подписали рапорт и уехали в Освояси? Сиделка уснула. Или мы не заметили, что замок на оконной решетке проржавел. Чак прижал ладонь к стене. А может, они это от одиночества? Соскучились по компании извне? Почему нет? «Сочинили истории, чтобы заманить нас сюда. Будет о чем поговорить. Вполне правдоподобно!» Чак, повернувшись, разглядывал Эшклиф. «Шутки в сторону!» Тедди тоже повернулся, и теперь они вдвоем смотрели на здание больницы. «Да?» «Мне здесь как-то не по себе, Тедди!»